Третье. Относительно поздних стихов и песен Акуджавы, даже убежденные поклонники его творчества высказываются без особенного это многословно, жидковато, без прежней энергии. Рискнем, однако, заметить нежелание возвысить героя из простого чувства справедливости, что поздняя Акуджава попросту работает в другом жанре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 но теплых стен скупая кладка, но дым колечком из трубы, но звук неумершей трубы, хоть все так призрачно и шатко, но то синиться, как загадка, на улице моей судьбы. Впоследствии перепечатывая это стихотворение, впервые появившееся в Литгазете 27 ноября 1991 года в сборнике «Чаепитие на Арбате», Он выбросил вторую строфу так что синиц залетела в третью ниоткуда, немотивирована. И ладно, а мог выбросить первую, мог отказаться от третьей. Собственно, по одной строке. в Причем по любой, все понятно, ибо в ней звучит камертон. Можно длить музыкальное исчинение, можно оборвать. Тема варьируется, она задана. И если это падает в настроение, то не забудется.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 И наросли, бог весь, откуда искованные, злые люди, дети долгой отрицательной селекции и общественной деградации, которым в самом деле чужды робость и непонятны страхи образованцев. По нострадамовские и здесь только две строчки. Ни тычка неразделенной любви возится пулей сердца. О чем речь? Вероятно, о том, что неразделенная